Глава двенадцатая Взвод завтракал без обычного утреннего оживления. В столовой позванивали ложки, не слышно было разговоров, смеха, шуток. Лица солдат сосредоточенно наклонены, Насуплены над котелками. Сержант Меженин, сидевший во главе стола, Похмельно-угрюмый, сизый, Не притрагиваясь к каше, лениво отламывал кусочки хлеба, бросал их в рот, с бездумным равнодушием жевал, двигал челюстями. Заметив Никитина в проеме двери, Меженин против ожидания как-то чересчур уж взбодренно крикнул ему «А, лейтенант!» И в светлых нагловатых глазах мутным отблеском прошла настороженность, И сейчас же сменилось знакомым выражением бойкого внимания. А Никитин смотрел на него вопросительно и спокойно, спрашивая себя, что я сейчас испытываю к нему? Злобу? Брезгливость? Садитесь, товарищ лейтенант. У Шатиков котелок каши командиру взвода скомандовал Миженин излишне распорядительным тоном. Быстро! Что ты там у шатиков возишься с кошкой, как младенец с чертихой? Кормите лейтенанта. Лица солдат обратились к Никитину, но никто не отозвался, не улыбнулся на слова сержанта. Все после вчерашних поминок, видимо, понимали, что между комбатом и командиром взвода не на шутку выросла стена раздора. Догадывались, почему не уехал поутру в госпиталь гранатуров. И что за разговор мог быть минуту назад между ними? Таткин с уныло поникшими усами Потревоженно замерцал в набрякших складках век Рыжеватыми глазками. у Ушатиков, украдкой кормивший кусочками мяса кошку на коленях, Заморгал жалостиво при окрике сержанта И, не сталкивая кошку с колен, Обтирая ладони о гимнастерку, Привстал растерянно и снова сел, не вполне сообразив, что хотел от него Меженин, и зачем стоял в дверях и не входил в столовую лейтенант Никитин. И сконфузясь, Ушатиков пробормотал. «Голодная она, но вроде как сирота». «Малой ребятенок ты!» — заметил старший сержант Зыкин и отложил ложку. «Голова у тебя сирота. Ветер в ней гуляет ровно в пустом сарае». — Садитесь, товарищ лейтенант, перекусите малость. Солдаты молчали, искоса поглядывая на Меженина. Он щурился, губы его раздвигала наигранная полуухмылка, чуть приоткрывая прокуренные передние зубы. — Никак голодать решили, товарищ лейтенант? — Есть не хочу, — ответил Никитин, и, подходя к столу, Внезапно почувствовал темные и глухие удары в голове. Сразу пересохло в горле, как тогда, на поляне, когда стояли они за щитом орудия и когда пошел вперед по траве к лесничеству Книжко и в крайние секунды чего-то непредвиденного вот-вот готового свершиться по неуловимой никем причине. Не выдержав этих секунд, упредительно нажал на спуск Меженин И разрыв снаряда молнией сверкнул в верхнем окне, Откуда прогремела автоматная очередь. И споткнувшись, сделав еще шаг, Упал на колени Книжко, Зачем-то вытирая лоб платком. Я ведь не давал Меженину команды. Почему он стрелял? Сквозь удары в голове вспомнил поразительно ясно Никитин, и вместе с отчетливой ясностью того момента, всплывшего в памяти, замутненный всем случившимся позже. Он поразился и тому, что никто, ни он сам, ни солдаты не обратил внимания, не помнил вчера этого. Нет, никто его не обвинял. Но почему я обвиняю его? Что я чувствую к нему? Ненависть? Годливость? «Значит, ему полностью верит Гранатуров? Или хочет верить?» «Спасибо, Зыкин. Есть не хочу», — отчужденно повторил Никитин, все не садясь за стол, оглушенный биением крови в висках при звуке собственного голоса. «Так вот, что я хотел. Сели бы с нами, товарищ лейтенант. Голод не тетка. Чайку бы выпить». голодает нашком взвода зыкин тоже для здоровья полезно всем бы нам поголодать а то жрем немецкие харчи пузы отрастили ремень не затянешь а а кому это говорит миженин так вот что я хотел сказать сержант миженин черт вас возьми он еще не знал что сделает именно в ту минуту как выскажет сейчас предельно им понятое, выявленное, оголенное до смертельного обрыва, за которым, наконец, могло быть одно. Последнее и облегчающее избавление от тошнотно душившей его ненависти к этому красивому, нагловатому, казалось, непробиваемому лицу, к полуухмылке, к этим попорченным зубам, к тому неурочному выстрелу из орудия, И той кровавой расправе на поляне. И Никитин договорил, Вдруг разжавшимся металлической звонкостью голосом, «Слушайте, Меженин, Если бы вчера вы погибли, Еще в бою с самоходками, Все было бы справедливо. Это ваша идиотская трусость Была причиной смерти Книжко». «Как странно, Как определенно и уверенно я говорю». Какое освобождение и уверенность! Такого я давно не испытывал. И запомните, пока не поздно. Если завтра я увижу вашу рожу в своем взводе, я вас расстреляю, не задумываясь, как труса и сволочь. За все! За Житомир! За Книжко! За всю вашу ложь и грязь! Вы меня поняли? Вы меня хорошо поняли, миженин Ему было бы легче и проще, если бы он прокричал это в лицо Меженина обуянной злобой и гневным приступом справедливости. Крик раздирал ему горло, а он говорил с такой ледяной жесткостью, с таким ненормальным самоотречением, бесповоротно найденным выходом из безумной заразы, что страшно было слышать неизбывную и тихую решимость в тоне своего голоса. Точно сейчас одной судьбой, на виду у солдат взвода, связывал и Меженина, и себя, заранее приговаривая его к смерти, которая станет и собственным наказанием. Запомните, я сдержу свое слово. Пулю на вас не пожалею. Это последнее, что я хотел вам сказать. Никитин видел, как синюшная бледность... смыла похмельную одутловатость на щеках Меженина, Как сероватым углом выступил невыбритый сегодня утром подбородок. Но сержант сидел за столом, не подымаясь, Заслонив стоячий взгляд густыми ресницами. Потом механически стал отламывать, Крошить кусочки хлеба, бросать их в рот. Меженин в молчании жевал, И буграми ходили его скулы, разом осыпанные зернистыми каплями пота. Жаркая тишина утра увеличивалась, разрасталась в комнате до банной духоты, накаленной солнцем. И среди безмолвной затаенности всего дома было слышно, как спрыгнула на пол кошка, с колен переставшего кормить ее Ушатикова. И Ушатиков, вытянув изумленное лицо, Вылупив наивные глаза на Никитина, сполз со стула, Ногой цепляя, задевая колено Таткина. Однако тот не ответил ему ни жестом, ни словом. Черные точечки его зрачков сверлили миженина, И все смотрели на него. А он по-прежнему невозмутимо жевал, ломал, Царапал крепким ногтем ломоть хлеба на клеенке. Молчание гремело в ушах Никитина, и это молчание Миженина и солдат говорило ему, что после вчерашнего дня, после поминок, никто никак не хотел раздорных поступков, никто не хотел осложнять отношения ни с сержантом, ни с ним, командиром взвода, потому что многое можно простить всем и каждому в отдельности, выйдя живым из боя. и от полыхнувшей огнем мысли, выжигающей в сознании возможность примирения, от уже неподчиненного рассудку решения, его вдруг окатило морозящим сквозняком и ознобно затрясло внутренней дрожью. Именно сейчас, вот сейчас, сейчас последнее, если он скажет хоть одно слово в оправдание, это будет конец». Между мною и им. И весь леденее вознобе, Готовый к самому последнему, Весь словно погружаясь В затягивающий зыбучий сумрак, Растворявший недвижные лица солдат, Лицо миженина, Ощущая вокруг пустынную Нейтральную полосу молчания, Он неявственно и нечетко разобрал Среди свинцового давления тишины, «Рассудительно злой басок старшего сержанта Зыкина, который угрюмо торопился объяснить причину благоразумного молчания солдат его взвода». «Неужто стоит, товарищ лейтенант, из-за такого дерьма в штрафной идти? Много будет о себе думать. Если разобраться, ему в базарный день полкопейки цена, человека кусок». «Нет». отрывисто и еле слышно, выговорил Никитин. — Вы всего не знаете, Зыкин. — Всего нет. — Я и говорю, товарищ лейтенант, в дерьме испачкаешься, долго не отмоешься. Его лопатой выгребают. И тут не выдержал миженин Его будто ударил кто-то снизу в подбородок. Голова вскинулась. Желваки острыми камнями запрыгали на скулах. Суженные глаза набухли кровяной мутью. «Ах ты, падла колхозная! Меня хоронишь? Сговорились?» «А ты, сморчок московский, так твою растак! Мне угрожаешь!» «Да еще неизвестно! Неизвестно, кто кого закопает!» «Меня свалить захотели, падла! Да я вас зубами, как кость, перегрызу!» Вы на меня! На меня! Миженин! крикнул Никитин, и по молниеносному сигналу памяти опустил правую руку вдоль тела на то место, где к бедру опасно придавливалась плотная тяжесть ТТ. Замолчать, Миженин. Расстреляешь меня? Меня? Миженин выскочил из-за стола с треском отталкивая спиной стул. Отпрянул к окну. Лицо по звериному оскале коричневыми зубами моталось, Передергивалось. И в следующий миг, хищно и ловко изогнувшись, Издав глухой, хекающий звук, он нырнул к полу, Схватил стул двумя руками за ножки И, хрипя грудью, занеся стул над головой, Швырнул его в Никитина, Который рывком инстинкта на шаг отшатнулся в сторону, все продолжая расстегивать кобуру немеющими в спешке пальцами. Стул врезался в косяк двери. Что-то тупое и жесткое ударило по плечу Никитина. А он вроде бы не успел увидеть полет ударившего его осколка. Стул с отломанной ножкой упал, загремел по полу. И не успел четко увидеть обезображенного ненавистью лица Меженина. Потому что все разом подернулось, замутнело Белым заполненным человеческими голосами туманом И он шагнул в этот туман Споткнувшись обо что-то угловатое, твердое на полу С неловкой тормозящей жестокостью в правой руке и правом плече Невесомо вскинул неощутимый пальцами т.т. И выстрелил дважды по странно неясному белесому облаку имеющему почему-то вместо лица один лишь дико порыбье, разъятый безголосым криком рот, мгновенно пропавший куда-то, за горько обдавший порохом пеленой тумана. — Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — Все, — подумал Никитин в сумеречной оледенело-спокойной отстраненности, уже понимая, что сейчас совершил то, что вот с этой отсчитанной минуты Меняла его жизнь. И почти не различал вокруг себя крики, Суматошную возню, движение тел По правую сторону стола около окон, Размыто видя перед собой ошеломленные лица Ушатикова, Таткина, Зыкина, Знакомые и чужие лица солдат, Подступившие к нему из тумана. Он незряче смотрел сквозь них, мимо них, И для чего-то старательно и упорно точно это было теперь главным, вталкивал в кобуру, ставший в его руке скользким куском металла пистолет, и не попадал, не находил кожаное гнездо. И, не найдя, сунул пистолет в карман, сохшимся шепотом сказал, первое пришедшее из подсознания, как необходимость. «Зыкин, остаетесь за меня. Я сам сейчас доложу». Он не расслышал ответа Зыкина, глядевшего куда-то издалека пристально упрекающими глазами, но помнил, что его никто не задерживал, не останавливал, не отбирал оружие, не осуждал, и бессознательно неизвестно, зачем он вышел в коридор, и там, нагнувшись, повернул к входной двери, чтобы, наверное, глотнуть свежего воздуха, сопровождаемые волнообразно вязнущими за спиной голосами. Кто-то сзади взахлеб повторял одно и то же кому-то, выкрикивал в оторопелом непонимании, что лейтенант стрелял по сержанту, убил или ранил его. И когда распахнул дверь в перегретый сладким теплом настоенный воздух, в жарко-солнечный блеск утра на зеленой лужайке, Позади громче засновали шаги, Раздались командные возгласы «Где? Где?» Опять загрохотали по коридору шаги, И чей-то окрик, настигая угрозой, Взвился над всплесками голосов. «Никитин! Стой! Стой!» А он, переступив порог, шагнул на каменные плиты, Проложенные к лужайке, Шахматно исчерченной светом и тенями сосен. Вдохнул водянисто-пресный запах травы, И сердце запнулось в тугом скачущем перебое, И потемнела лужайка впереди. «Никитин, стой!» Он не оглянулся. У него толчками звенело в ушах. «Никитин, стой!» «Приказываю!» Грохоча сапогами, затрудненно дыша, Гранатуров подбежал к нему, Железной силой рычагар рванул рукой за плечо. Недоуменная, рыскающая темнота его взгляда, выжигающе спрашивая, кидалась то в самые зрачки Никитина, то на расстегнутую кобуру. Он кричал, задыхаясь. «Что сделал, Никитин? Стрелял? Почему? С ума сошел? Где оружие? Где твое оружие?» «Можете арестовать меня, комбат», — сказал Никитин. «Арестовывайте». И в машинальном полубезумном спокойствии расстегнул пряжку ремня. «Кажется, ремень снять и погоны, и, кажется, нужна записка об аресте и конвоир». «Где оружие, я спрашиваю? Где пистолет?» «Заткнись, идиот, псих, мушкетер несчастный!» Всей громоздкой фигурой Гранатуров как бы заслонял Никитина от суматохи, передвижения, голосов в коридоре, толкал, теснил его локтем, придавливал коленом к стене дома, начал быстро ощупывать кобуру, оказавшуюся пустой, лапнул правый карман его галифе, и, рвя наизнанку вывернутую материю подкладки, выдернул пистолет, вбросил его в свой карман, выкрикивая со злобой, «Что же ты наделал? За что ты его? Что ты натворил? А на какой шаг пошел? На какой шаг, мальчишка? Думал чем-нибудь? книжка подражаешь? Захотел жизнь свою исковеркать? Пострадать за правду?» «Интеллигенты дьяволовые щенки молочные!» «Нет, не то, комбат!» «Что не то? А ну, иди вперед!» Бешено крикнул Гранатуров, косо двинув плечом в спину Никитина. «В дом иди! Назад!» «Я тебя арестовываю, лейтенант Никитин! Ремень снять, погоны снять! Таткин, взять автоматы ко мне!» Потом, уже проходя по коридору в миг затихшему, показалось по вечернему совсем темному, разделенному нечеткими пятнами лиц вдоль стен, Никитин снял ремень с пустой кобурой, отстегнул погоны, молча передал все это в чьи-то ковшиком подставленные ладони, удивился ковшиком. И здесь же в коридоре, из открытой настиж двери столовой, Не сразу и не очень отчетливо Услышал протяжно однотонные Жалобные зовущие стоны. Затем дошел грудной командный голос Гали «Да подложите ему шинель под голову!» И тогда он невольно взглянул В солнечную прорубь света, Туда, в угол этой комнаты, куда стрелял. Там, между Зыкиным и Ушатиковым, Глядя вниз с серьезным озабоченным лицом, стояла Галя, зубами разрывая индивидуальный пакет. Но отсюда, из коридора, не было видно лежавшего на полу миженина загороженного столом. Стонал он. И что-то, раскаленно зазубренными краями, повернулось в груди Никитина. «Неужели это миженин? Неужели это он?» Нет, так по-человечески жалобно, безнадежно, не мог стонать миженин Еще несколько минут назад, выскочивший в неистовстве из-за стола, с истерической энергией, намеренный защищаться, рушить, взорванный ненавистью к Никитину, к сержанту Зыкину, И это он, миженин в затмении угрожающего действия, крича полоумным животным криком, как кость перегрызу, швырнул в Никите на стул и, промахнувшись, ринулся к взводным автоматам, сложенным на полу. Нет, он не мог так стонать. Это ошибка. Это не миженин не он. «В госпиталь его!» «Быстро перевязку и на моей машине в госпиталь!» Властно скомандовал за спиной Гранатуров в открытую дверь и выматерился муторной скороговоркой, переменил команду. «Стой! Без меня не отправлять! Понятно, нет? Я сам с ним поеду! Выносите его к машине и подождать меня! Ну, вперед, вперед!» Приказал он, подгоняя Никитина с грубой и неутихающей яростью, Круто нетерпеливо его тесня Быстрей, быстрей, говорят Только вот что Прошу не кричать на меня, комбат Сказал Никитин Едва удерживая голос на краю безумного спокойствия Я пойду куда вам угодно В штаб полка, в СМЕРШ, куда хотите Молчать! Советовать мне еще будешь! Закричал Гранатуров плотнее надвигаясь сзади, и в затемненном за кухней тупичке коридора железной хваткой сдавил его плечо, пихнул к деревянной лестнице, которая вела на мансарду, где была комната Никитина. «Туда! Наверх! Запереть его!» «Таткин! На замок его и охранять! Стоять возле двери! Ни на шаг никуда не выпускать!» «Ясно? Отвечаете за него!» «Напрасно, комбат!» — сказал Никитин, поймав зрением маленького угрюма насупленного Таткина, потерянно замявшегося возле ступеней лестницы. «Я никуда не убегу. Нет смысла». «Молчать! Наверх его! Туда! Запереть и охранять!» И было еще одно унизительное, необлегчающее, последнее на этом пути Никитина к его комнате после ареста. Сопровождаемый вооруженным Таткиным он стал подыматься по лестнице и посмотрел вверх, на стрелы сквозных солнечных лучей, на пронизанное светом дня маленькое пыльное оконце. И ему вообразилось, ему померещилось, что-то белое легкой косой тенью мелькнуло, Испуганно отскочила за щелью слегка приоткрытой на площадку двери, и мгновенно дверь захлопнулась там наверху. Слабенько щелкнул изнутри замочный ключ. Он вошел в мансарду, полуобернулся к оставшемуся на пороге Таткину и, не встретив его отпрыгнувшие к стене глаза, сказал «Ну, охраняйте!» Но только закрылась дверь, Ноги перестали слушаться, подкосились в коленях. Он упал плашмя на постель, лицом в подушку, шепча в исходном приступе лихорадочного удушливого отчаяния. «Это все! Это всё Ключ заворочался в замке и отдался тошнотворным звуком Опустилась на мансарду тишина, а внизу отдаленно жужжали, сталкивались разжиженные голоса.